Лицо его было залито кровью. Лошади, солдаты и сыщики топтали его ногами. Марконы услышал яростную брань и торжествующие возгласы. Монтанелли не видел, что произошло. Он успокоил объятых страхом людей, потом наклонился над раненым сыщиком, но тут толпа испуганно всколыхнулась, и это заставило его поднять голову. Солдаты пересекали площадь, волоча своего пленника за веревку, которой он был связан по рукам. Лицо его посерело от боли, дыхание с хрипом вырывалось из груди, и все же он обернулся в сторону кардинала и, улыбнувшись побелевшими губами, прошептал «По «Поздравляю!» Ваше Преосвященство. Пять дней спустя Мартини подъезжал к Форли. Джемма прислала ему по почте пачку печатных объявлений, условный знак, означавший, что событие требует его присутствия. Мартини вспомнил разговор на террасе и сразу угадал истину.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 На всякие кандалы можно найти хороший напильник, если только овод не ранен. Кажется, ранен, но насколько серьезно мы не знаем. Да вот послушайте лучше Микели, он был при аресте. Каким же образом уцелел Микели? Неужели он убежал и оставил Ривароса на произвол судьбы? Это не его вина. Он отстреливался вместе с остальными и исполнил в точности все распоряжения и не отступал от них, кроме самого Ревареса. Он как будто вдруг забыл, что надо делать, или допустил в последнюю минуту какую-то ошибку. Это просто необъяснимо. Подождите, я сейчас позову Микелли. Джемма вышла из комнаты и вскоре вернулась с Микелли и с широкоплечим горцем. Это Маркони.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 Маркони приложил руку к глазам. Тут-то они на него и набросились. Ничего не понимаю, сказал Микеле. Совсем не похоже на Риваро терять голову в минуту опасности. Может быть, он опустил пистолет из боязни убить безоружного, сказал Мартини. Микеле пожал плечами. Безоружным не зачем совать нос туда, где дерутся. Война есть война. Если бы...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 Теперь перед нами стоит вопрос, как организовать побег. Полагаю, что все согласны взяться за это. Микеле не считал нужным даже ответить на такой вопрос, а контрабандист сказал с усмешкой, «Я убил бы родного брата, если бы он отказался». «Ну что ж, тогда приступим к делу. Прежде всего, есть ли у вас план крепости?»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 Я отметила ее на плане. «Откуда вы получили эти сведения?» «От солдата крепостной стражи по прозвищу Сверчок. Он двоюродный брат Джина, одного из наших». «Скоро вы со всем этим справились?» «Да, мы времени не теряли. Джина сразу пошел в Брезегелу, а кое-какие планы были у нас раньше». Список тайных убежищ в горах составлен самим Реварисом. Видите его почерк? Что за люди в охране? Это еще не выяснено. Сверчок здесь не так давно и не знает своих товарищей. Нужно еще расспросить Джина, что за человек этот сверчок. А решено, где будет суд? В Брезигели или в Равене? Пока нет. Равенна — главный город легатства, и по закону важные дела должны разбираться только там, в трибунале. Но в папской области с законом не особенно считаются. Его заменяют по прихоти того, кто в данную минуту стоит у власти. — В Равенну Ривариса не повезут, — сказал Микеле. — Почему вы так думаете? —